Туман. В Сухоруково постоялого двора не было, но местные разобрали служивых по своим избам, в баньках попарили, накормили и уложили спать в горницах, как дорогих гостей. Мурзинцев выдал стрельцам по чарке водки, чтобы они не придумали брагу у пустельных клянчить, но даже лису с недолей после такого перехода было не до пьянки. Все устали до смерти. Ночь была теплой, и утро следующего дня выдалось тихим, безветренным и туманным. Надобью стояла плотная дымка, и тянулась она по реке, сколько хватало глаз, покрывая реку, как праздничный скатерть-гостиный стол. Провожать дозор вышла вся деревня. Мурзинцев поклонился в пояс хозяевам за гостеприимство, подопечным велел отчаливать. Под благословение и добрые напутствие местного люда Струк отошел от причала и стал носом по течению. Суша за деревенькой тянулась еще верст пять, потом с полверсты из воды торчали куцы и островки, а затем обь вдруг распахнулась необозримой хлябью. Левое русло лежало далеко на западе, за два с половиной десятка верст, и обь тут разлилась по-барски, затопив пойму между рукавами. Но водный простор был обманчив, глубины не имел. Легкие лодки пропускал, а тяжелые суда, даже струги, сажал на мель. Рожен вел судно дальше, туда, где правый рукав сворачивал на запад, и русла сходились, всего на десяток верст. Там распласталось озеро Старица, со всех сторон обозначенное островками. Через то озеро шла глубокая протока, и по ней судно можно было вывести в левое русло. К обеду одолели верст 25, и с каждым часом туман густел. Казалось, что облака на реку опустились — Так что ориентирами служили только верхушки высоких сосен и кедров по правому берегу. Тайга тут подступала к самой воде, повторяя контур покатых холмов. Рожен, протоку не проскочим по такому молоку?» — спросил Мурзинцев. «Не проскочим», — заверил Толмач. «У меня приметы есть. Там старый кедр-цапля стоит». «Как это?» — не понял сотник. «Молнией расщепила ствол ровнёхонько пополам». Кедр и раскрылся, будто цапля голову к небу задрала и клюв разъявила. «Да вон уже и он!» — Толмач указал рукой в сторону берега. Там и в самом деле сквозь туман просматривались два пика расколотого ствола, длинных и остроносых, как исполинские копья. «Левый табань, правый загребай!» — распорядился Рожан. Струг повернул на запад. Толмач выдал Мурзинцеву кудельку бересты и велел рвать на стружку и бросать в реку за кормой, следить, чтобы течение сносило их строго влево. — Так, служивые, дальше гребем в полсилы, чтобы в тумане не заплутать, — наставлял толмач Грибцов. — Через версту пойдут островки, там уже полегче будет. Струк медленно отдалялся от правого берега, вилка расщепленного кедра за кормой судна мутнела, таяла и вскоре исчезла совсем. Каждую минуту Мурзинцев кидал в реку берестяные завитушки, И они послушно уплывали влево по течению. Туман, мягкий и густой, как мох, обволок судно, укутал, придушил. Метров на шесть взор обрезал. Было тихо, как в погребе. Не кричали чайки, не шумела тайга. Ветер не играл на струнах такелажа, не выпрыгивала из воды озорная рыбешка. Река и воздух над ней загустели в холодец. Сжались, и только осторожные всплески весел тревожили этот мертвый покой. Тогда перед Белогорьем об тоже рот на замке держала, — тихо сказал Прохор Пономарев, — не каркай. Огрызнулся на него Васька-лис и поежился, вспомнив пережитое на черных волнах. «Я слыхал, что на Оби есть места, где лодки пропадают», — зашептал Недоля, нагнувшись к Ваське-лису. «Сказывают там ямы в дне, и вода водоворотами под землю уходит, а там еще одно русло подземное» но течет река по нему назад на полдень. В землях Самояди вечные льды, река в них упирается, пробить не может, вот и нашла себе дорогу под землю. И дорога-то обратная, потому вода в обе никогда не кончается, она ведь по кругу ходит. — Еще один. «Заткнись — Заткнись! — зашипел на недоле Васька-лис. Игнат послушно замолчал. Время текло медленно, и, казалось, чем дальше, тем сильнее замедлялось. Уже давно должны были показаться островки вокруг озера Старицы, но их все не было. «Рожен — Рожен! крикнул с кормы мурзинцев. — Вода стоит! Течения нет, стружку не сносит! — Добро! — отозвался Толмач. — Стало быть, в Старицу вошли. Идем дальше. Остров вышел из тумана медленно и безмолвно, как призрак. Он и на остров-то не походил. Ветви деревьев над щекиной Тальника и Осоки покачивались, хоть и было безветренно из за толщи белесого пара казалось, что это речное чудище поднялось из глубин и теперь ощупывает воздух огромными щупальцами. А следом поднимался следующий остров, еще один, еще. Они вставали, словно рать речных демонов, и струк шел тихо между ними, будто на цыпочках с опаской, боясь потревожить и быть замеченным. Гребцы молчали, даже дышали осторожно. А весла в реку опускали бережно, словно девок по волосам гладили. Прошка пономарев лицом побелел, и от носков своих башмаков глаза они поднимал. Губы недоли, безмолвно шевелились то ли в молитве, то ли в заговоре от водяных анчуток, а Ерофей Брюхова так сжимал челюсти, что щеки пунцовыми стали. Закончились острова! крикнул Рожен. Версты три-четыре, и упремся в берег. Течение тронулось, вошли в русло. Следом за толмачом крикнул с кормы сотник, и по стругу волной прокатился вздох облегчения. Час гребли без всяких ориентиров, полагались только на течение. Берестяные стружки уплывали от кормы влево, стало быть, судно с курса не сбилось, шло на запад. А потом показалось очертание берега, и Рожен, стоявший на носу, остолбенел». Струк шел равнехонько, на разъявленный клюв кедра цапли. Поворачивай, заорал рожен. Совсем осатанел! взвился Васька лис. Опять через острова эти проклятые. Ты чего, Алексей? Удивился мурзинцев. Рожен кинулся к нему. бересту из рук вырвал, оторвал завиток, бросил в воду. Стружка медленно поплыла влево. Рожен перекрестился, перекрестил бересту и, читая отчи наш, оторвал еще один завиток и бросил в реку. Стружка закрутилась на месте, как заведенная, но вдруг замерла и уверенно ушла вправо. «О чем Не верю!» — пораженно выдохнул Мурзинцев. «Это морок! Поворачивай!» — закричал Толмач. «Владыка, молитву читай! Да погромче!» Пресвитер тут же в полный рост стал, за мать ту схватился и начал «Живущий в сиянии Всевышнего, под сенью Бога Небесного во дворица. «Речет Господу, заступник мой еси и прибежище мое! Бог мой, на тебя уповаю!» Небо над Стругом озарилось вспышкой, будто в толще тумана молнии блеснуло. Но грома не было. Кроме людей, тишину по-прежнему ничего не нарушало. — Стрельцы в недоумении завертели головами. Может, к берегу пристанем? — осторожно спросил Прошка Пономарев. — Да нет, тут берега дубина! — заорал на него Рожен. — Морок кругом! Выгребать отсель надо! Отец Никон на моча внимания не обращал. Читал дальше, только голос повысил. — Он избавит тебя от сетей ловчих. И от словес мятежных, от гибельной язвы, от бесовских козней перьями своими осенит тебя, и крылом его будешь укрыт, так и щитом. И тут над Стругом захлопали крылья какой-то птицы. Звук был глухой и широкий, словно парус на ветру трепыхал. Путники задрали голову, но разглядеть за туманом птицу не удавалось. Струг, держа ход, все еще приближался к берегу, хотя грибцы весло подняли». «Левый табань, правый загребай!» Рожен уже не орал, рычал. «На вёсла малохольные! Демьян, птицу стреляй!» Перегода ружье с плеча сорвал, но тут же замер. Удивленно уставившись на толмача, мол, по что ее стрелять, да и как? В тумане же ничего не видать. «На звук пали!» — рявкнул Рожен. Следом штуцер тоже с плеча сбросил и ствол к небу вскинул. Строг уже почти уткнулся носом в берег, но стрельцы очнулись, за весла схватились, судно резко повернуло на месте — Берег был так близко, что грибцы ожидали услышать, как весла по песку проскребут, но услыхали только плеск воды. Берега не было. Он только мерещился. Стрельцы испуганно уставились на призрачную сушу. «Да гребите же, мать вашу! Не убоишься страха ночного, стрелы летящего дни, беса полуночного да искусителя полуденного. Падет подле тебя тысяча, и тьма одеснует тебя. К тебе же не приблизится». «А бачи очами своими зреть будешь, и воздаяние грешников узришь!» Дружный взмах весел толкнул судно от берега, но сдвинулось оно всего на метр. При этом нос задрался, а корма в воду погрузилась, будто тяжелела. Сотника повалило на планширь румпельного мостика. Он перегнулся через ограду и оказался лицом в метре от поверхности. И там, в толще темных вод, Мурзинцев разглядел какое-то движение — Что-то бледное, длинное и ломкое тянулось к корме судна, хватало за руль, скребло по обшивке. В голову Мурзинцева пришла жуткая мысль. Может быть, это руки утопленников? — Греби, православный! — заорал он. — Ибо сказал ты, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и рано не приблизится к телесам твоим, и бесы тебя бежать будут, — гремел пресвитер. Еще один взмах весел продвинул судно всего на метр. Струк полз по воде, как по болоту. Хлопанье крыльев доносилось откуда-то сверху. В небе по-прежнему кружила неизвестная птица, и Демьян пытался поймать ее в прител ружья. Рожан водил стволом штуцера, вслушиваясь и всматриваясь в невидимое небо. Мурзинцев, как завороженный, глядел на копошение рук щупалец в реке за кормой, но потом очнулся, саблю выхватил и воду за кормой рубанул. Шарахнул мушкет Демьяна Перегоды, будто гром в реку у самого борта ударил, так что у всех в ушах зазвенело. Туман не пустил звук выстрела сквозь себя, запер его над стругом, как в колодце, и пойманное эхо гудело, как колокол после удара звонаря. «Ибо ангелам своим заповедуют охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой своею. На Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». Стрельцы гребли изо всех сил, но судно едва ползло. Демьян Перегода спешно перезаряжал фузею. Мурзинцев в неистовстве рубил и колол воду за кормой, и чудилось ему, что когда лезвие достигало рук щупалец, к поверхности поднимался стон. Звук хлопающих крыльев на мгновение стихший снова приближался. Птица сделала петлю и заходила на атаку, целясь на струк, как коршун на мышь. Прошка Пономарев, чтобы не завыть, сжал челюсти, так что зубы скрипели, глаза зажмурил, а лицо его побелело, как у покойника. Васька-лис сыпал проклятиями. Недоле севшим голосом хрипел на него, чтобы не поминал демонов. — И ответит Господь за то, что он возлюбил меня, избавлю его и покрою. Позовет меня и услышу его. С ним буду в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней исполню его. Птица вынырнула из тумана прямо над стругом. Раскинув на два метра черно-белые крылья, она неслась перегоду, целясь ему в лоб длинным и острым, как кинжал, клювом. Демьян увернулся, птица пронеслась над ним так низко, что перегода щекой ощутил порыв холодного ветра. И тут бабахнул штуцер Рожена. В тумане над стругом раздался визгливый хохот, скрипучий, нечеловечий. Так только еродивый может смеяться, когда ему кости дыбе ломают. Демьян вскочил на ноги, выстрелил в догонку. Дьявольский хохот оборвался, а через мгновение где-то в стороне послышался всплеск — должно быть, убитая птица упала в реку. «И явлю ему спасение мое! Аминь!» — грозно закончил пресвитер и крест перед собой выставил. И там, куда он указывал крестом, в тумане появилась прореха. «Анисимович, правь туда!» — крикнул толмач, указывая пальцем на брешь в тумане. «Струк!» Будто от якоря оторвался, прыгнул вперед, как резвый жеребец. Сотник чуть за борт не вывалился. Он все еще всматривался в воду за кормой, но руку топленников не видел, ничто не тянуло судно назад, и оно споро побежало по открывшемуся в тумане коридору. Десять минут спустя туман рассеялся полностью. Небо напиталось остатками солнечного света, заблудившимися в легких облаках, и было оно густо синим, сапфировым, просторным и глубоким, как море. Солнце уже спряталось за тайгой, и по реке ползли сумерки. На востоке виднелись острова, что опоясывали озеро Старицу. Обычные лесистые острова, совсем не страшные. Ну — Мы что же, Алексей, таки вышли в левое русло! — крикнул с кормы сотник, стараясь не думать о руках утопленников. У него дрожали руки. — Вышли! — отозвался толмач, вытирая рукавом со лба пот. — А может, полдня тут в мороке крутились? — До индрия далеко? Пару верст. Веди, надо в устье войти, пока совсем не стемнело. Струк повернул на север и пошел вдоль берега. Что-то мне подурнело, тихо произнес отец Никон, и грузно опустился на кнект. Его лицо было красным и мокрым от пота, но светилось счастливой улыбкой. Семен Ремезов смочил трепицу в воде, подле пресвитера присел, стал им лицо обтирать. Отец Никон на парня смотрел с отцовской теплотой. — Что, отрак, снова мы сатану одолели, а? — сказал он и похлопал Семена по плечу. — И всегда одолевать будем. Ибо исполнены мы истиной великой верой в Господа нашего. Семен не стал выражать В устье Яндыря вошли, когда совсем стемнело. Пришвартовали судно, развели костер, выставили часовых, наскоро потрапезничали и, утомившиеся до смерти, завалились спать. —